Глава 29 девятая. Майкла Корлеоне и Питера Клеменцо сразу после ареста отвезли в Палермскую тюрьму. Там их повели к инспектору Виларди на допрос. В кабинете Виларди было шесть вооруженных офицеров-карабинеров. Он холодно поздоровался с Майклом и Клеменцей и обратился к Клеменце. «Вы американский гражданин», — сказал он. В вашем паспорте указано, что вы приехали к брату Дону Доминику Клеменце в Тропане. Мне сказали, что это вполне достойный человек, человек уважаемый. Он произнес эту традиционную формулу с явным сарказмом. И вот мы обнаруживаем вас с Майклом Корлеоне при оружии. А в это время здесь, в городке, всего несколько часов тому назад, был убит Тури Гильяно. Что вы можете сказать по этому поводу? «Я вышел охотиться Мы ходили на Зайцев и Лис», — сказал Клеменце. «Зашли в кафе, чтобы позавтракать и выпить кофе, и увидели, что в Кастельветрану что-то происходит. Вот и решили посмотреть, в чем дело». «Вы что же, в Америке ходите на Зайцев с пистолетом-автоматом?» — спросил инспектор Веларди и, повернувшись к Майклу Корлеоне, задал вопрос. «Мы с вами уже встречались. Мы знаем, что вы тут делаете. И ваш толстый друг тоже это знает. Но обстоятельства изменились со времени того приятного обеда с Доном Кротча. Гильяна мертв, а вы — соучастник в преступном сговоре» имевшим целью дать ему возможность бежать. «Я больше не обязан относиться к вам по-человечески, к такой падали, как вы. Мы подготовили ваше признание, и я рекомендую вам их подписать». В этот момент в комнату вошел офицер Карабинеров и что-то шепнул на ухо инспектору Виларди. Тот сухо сказал «пусть войдет». Это оказался Дон кроче Одет он был ничуть не лучше, чем в тот день, когда Майкл обедал с ним. Его лицо цвета темно-красного дерева было бесстрастно. Он в перевалку подошел к Майклу и обнял его. Затем обменялся рукопожатием с Питером Клеменцией. После чего повернулся и, не говоря ни слова, уставился на инспектора Виларди. От этой туши исходила какая-то поистине «животная сила». Лицо было властное, особенно глаза. «Эти двое — мои друзья», — сказал он. «Какие у вас основания так неуважительно относиться к ним?» Он произнес это бесстрастно, без гнева, просто задал вопрос и ждал ответа, фактов. Сам его тон указывал на то, что он считает их арест необоснованным. Инспектор виларти передернул плечами. «Они предстанут перед судом. Там все и выяснится». Дон Крочи опустился в одно из кресел, стоявших у стола инспектора, промокнул платком лоб и сказал спокойно, голосом, в котором не было и тени угрозы. Из уважения к нашей дружбе позвоните министру Треце и спросите его мнение по этому вопросу. Вы окажете мне услугу. Инспектор Виларди отрицательно покачал головой. Голубые глаза смотрели не просто холодно. В них горела ненависть. «Мы никогда не были друзьями», — сказал он. «Я действовал по приказу, а теперь он утратил свою силу, поскольку Гильяно мертв. Эти двое предстанут перед судом. Будь на моя воля, и вы предстали бы вместе с ними». В этот момент на столе инспектора Виларди зазвонил телефон. Но он даже не шевельнулся, дожидаясь реакции Дона Крочи. «Возьмите трубку», — сказал Дон Крочи. «Это звонит министр Трецца». Инспектор медленно поднял трубку, не спуская с Дона Крочи глаз. Послушал несколько минут, затем сказал «Хорошо, ваше превосходительство». И повесил трубку. Он сразу словно съежился в своем кресле. «Вы свободны?» — сказал он. Майклу и Питеру Клеменце. Дон Крочи поднялся и, взмахнув руками, словно перед ним были цыплята во дворе, направил Майкла и Клеменцу до двери. Затем он повернулся к инспектору Виларди. «Весь этот год я относился к вам со всей возможной любезностью, хоть вы и чужеземец здесь, на моей Сицилии. А вы сейчас, перед моими друзьями и перед вашими коллегами-офицерами, проявили неуважение к моей особе. Но я не из тех, кто держит зло. Надеюсь, мы в скорости с вами поужинаем и возобновим нашу дружбу при большем взаимопонимании. Пять дней спустя инспектора Фредерико Веларди застрелили среди бела дня на главном бульваре Палермо. А еще два дня спустя... Майкл уже был дома. По этому поводу состоялось семейное торжество. Его брат Фредо прилетел из Лас-Вегаса. Приехала Конни со своим мужем Карло. Были тут и Клеменца с женой, и Дом Хэйген с женой. Все обнимали Майкла, пили за его здоровье и говорили, как он хорошо выглядит. Никто и словом не упомянул о годах, проведенных им в изгнании. Никто, казалось не замечал впадины на его лице никто не говорил о смерти его брата Сони это было торжество в честь возвращения сына домой словно он приехал из колледжа или после длительного отпуска он сидел по правую руку от отца и наконец чувствовал себя в полной безопасности Утром он долго спал, впервые по-настоящему отдыхая во сне с тех пор, как бежал из Америки. Мать приготовила ему завтрак и поцеловала его, когда он сел за стол, что было необычным для нее проявлением любви. До сих пор она целовала его только однажды, когда он вернулся с войны. Покончив с едой, он прошел в библиотеку и обнаружил, что отец ждет его. Майкла удивило то, что там не было Тома Хайгена, но потом он понял, что Дон хочет поговорить с ним без свидетелей. Дон Корлеоне торжественно налил две рюмки анисового ликера и протянул одну Майклу. «За наши успехи в качестве компаньонов!» — сказал Дон. «Майкл приподнял рюмку. Спасибо!» — сказал он. «Мне еще многому надо будет учиться!» «Да!» — сказал Дон Корлеоне. Но у нас много времени, а я ведь тут, чтобы учить тебя. Ты не считаешь, что нам следовало бы сначала разобраться в этой истории с Гильяну? Сказал Майкл. Дон тяжело опустился в кресло и вытер влажный от ликера рот. — Да, — сказал он, — печальная история. Я надеялся, что ему удастся бежать. Его отец и мать были моими добрыми друзьями. «Я так до конца и не понял, что там происходило», — сказал Майкл. «Никак не мог разобраться, кто на чьей стороне. Ты велел мне довериться Дону Кроче, а Гильяну ненавидел его. Я полагал, что завещание будет у тебя. Это защитит Гильяну. А они его убили». «Ведь теперь, когда мы передадим завещание в газеты... «Им же не сдобровать! Они сами себе перерезали горло!» Майкл заметил, что отец холодно смотрит на него. «Это Сицилия», — сказал Дон. «Там всегда предательство замешано на предательстве». «Дон Крочи и правительство, должно быть, обещали Пишотти немало», — сказал Майкл. «Не сомневаюсь», — согласился Дон. Майкл по-прежнему ничего не понимал. Но почему они все-таки на это пошли? У нас же в руках это завещание, которое доказывает, что правительство использовало Гильяну. Оно падет, как только газеты напечатают этот материал, я просто ничего не понимаю. Дон слегка улыбнулся и сказал, завещание останется в сейфе, мы его никому не дадим. До Майкла не сразу дошли слова отца, и все закончилось что они значили. Когда же он понял, то впервые в жизни по-настоящему рассердился на отца. Он побелел. Это что же? Значит, мы все время действовали заодно с Доном Кроче, сказал он. Значит, я все это время предавал Гильяна, не помогал ему, лгал его родителям. А ты предал своих друзей и способствовал смерти их сына использовал меня как круглого дурака, как иуду-предателя. Папа, Господи! Гильяна же был хороший малый, настоящий герой. Он так помогал беднякам на Сицилии. Мы должны опубликовать это завещание. Дон Корлеоне дал сыну высказаться, затем поднялся с кресла и положил руки ему на плечи. «Выслушай меня», — сказал он. Все было подготовлено для побега Гильяну. «Я не сговаривался с Доном Крочи и не собирался предавать Гильяну. Самолет ждал вас. Клеменце и его людям было дано указание всячески помогать тебе. Да и сам Дон Крочи хотел, чтобы Гильяну бежал. Это был бы наиболее легкий выход из положения. Но Гильяну поклялся убить его и оттягивал отъезд в надежде осуществить свою вендетту». Он уже несколько дней тому назад мог приехать к тебе, а он задерживался. Все хотел еще раз попытаться. Вот чем объясняется то, что с ним произошло. Майкл отошел от отца и сел в одно из кожаных кресел. «Все-таки есть же какая-то причина, по которой ты не хочешь опубликовать его совещание», — сказал он. «Ты кому-то это обещал?» «Да», — сказал Дон Корлеоне. Не мешало бы тебе понять, что после того, как под тебя подложили бомбу, я понял, что ни я, ни мои друзья не можем гарантировать тебе безопасность на Сицилии. Ты мог подвергнуться и другим нападениям, а я хотел, чтобы ты благополучно вернулся домой. И я пошел на сговор с Доном Кроче. Он обеспечивал твою защиту, а я, в свою очередь, обещал, что уговорю Гильяну, когда он приедет в Америку, не публиковать завещание. Майклу стало нехорошо, когда он вспомнил, как сказал пешотте что завещание находится в Америке, в безопасном месте. В этот момент он подписал смертный приговор Гильяну. Майкл вздохнул. «Мы обязаны это сделать ради его отца и матери», — сказал он. «Ради Юстины, кстати, как она?» «В порядке», — сказал Дон. «О ней заботиться Пройдет не один месяц, пока она примирится со случившимся». И, помолчав, добавил. «Она очень умная женщина. Она здесь отлично приживется. Мы предадим его отца и мать, если не опубликуем завещание», — сказал Майкл. «Ничего подобного», — сказал Дон Корлеоне. За эти годы, что я живу здесь, в Америке, я кое-чему научился. Надо действовать разумно, вести торг. Ну, какой будет прок, если мы опубликуем завещание? Правительство в Италии, возможно, падет, а возможно и нет. Министр Треца лишится своего места, но неужели ты думаешь, что они его накажут? Он тоже сидел в правительстве, которое истребляло свой собственный народ. Возмущенно произнес Майкл. Дон передернул плечами. «Ну и что?» «Разреши, я продолжу. Если мы опубликуем завещание, это поможет матери и отцу Гильяно или его друзьям?» «Правительство накинется на них, посадит их в тюрьму, будет всячески их преследовать, и что гораздо хуже, Дон Крочи внесет их в свои черные списки». Пусть они лучше спокойно доживают свой век. Я договорюсь с правительством и с Доном Кроча, чтобы их не трогали. Так что, имея завещание у себя, я все-таки извалику из него больше пользы. И для нас. Если нам понадобится что-то на Сицилии тоже, — сардонически заметил Майкл, — такова жизнь, — с легкой усмешкой произнес его отец. Майкл долго молчал, затем сказал тихо, — «Не знаю». Мне это кажется нечестным. Гильянович был настоящим героем. Он уже стал легендой. Мы должны помочь тому, чтобы сохранить память о нем, а не уничтожать эту память. Впервые Дон выказал раздражение. Он налил себе еще рюмочку ликера и залпом выпил. Затем уставил палец на сына. «Ты сказал, что хочешь учиться», — сказал он. Так вот, послушай. Первейшая обязанность человека — оставаться живым. А уже потом следует то, что люди именуют честью. Так вот, это бесчестие, как ты сие именуешь, я охотно возьму на себя. Я поступил так, чтобы спасти тебе жизнь. В свое время ты тоже поступил бесчестно, чтобы спасти мою Тебе никогда бы не уехать живым с Сицилии, если бы не Дон короче Вот так-то. Ты, может быть, хочешь стать героем, вроде Гильяна, легендой и мертвецом? Я люблю его, как сына моих друзей, но не завидую его славе. Ты жив, а он мертв. Всегда помни это и живи так, чтобы быть не героем, а живым». Со временем герои начинают казаться чудаками. Майкл вздохнул. У Ильяна не было выбора, сказал он. Нам в этом отношении больше повезло, сказал Дон. Таков был первый урок, полученный Майклом от отца. Его он запомнил лучше всего. Это окрасит всю его дальнейшую жизнь, подтолкнет к страшным решениям которые раньше ему и в голову не пришли. Это изменит его представление о чести и уменьшит преклонение перед героизмом. Это поможет ему выжить, но сделает несчастным, ибо Майкл, в противоположность своему отцу, завидовал Славе Гильяну.